Лариса Федоровна просила выслушать вас. По ее словам, у вас ко мне какое-то дело. Я уступил ее просьбе. Наш разговор по неволе вынужденный. По своей охоте я не искал бы знакомства с вами. И не считаю, что мы познакомились. Поэтому ближе к делу. Что вам угодно. Здравствуйте, хорошие мои. Все. Решительно все чувствую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 Ваше священное право, но Лариса Федоровна человек несвободный, она мать, на руках у нее детская жизнь, судьба ребенка, фантазировать, витать за облаками ей не положено.